Все это, что уже делалось и что еще собирались сделать, непременно должно было резко усилить страну, причем не в далеком будущем, а буквально через 10-15 лет, но только если это действительно будет сделано. Шанс на что существовал и в том случае, если я смогу удержать финансовую систему от краха. А вот как это сделать, я пока не представлял. Ситуация все больше и больше скатывалась к катастрофе. И как это ни парадоксально, в том, что война, пусть и столь разорительная, еще продолжалась, был и положительный смысл, поскольку, памятая Польскую войну, все ожидали, что сразу после заключения мира армии будет выплачена крупная премия. Этого ждала армия, этого ждала страна, этого ожидали и все мои иностранные контрагенты. Если бы я этого не сделал, то это бы показало всем, что Россия банкрот, вследствие чего денежная система страны рухнула бы уж непременно и однозначно. Но где взять? Около 4 миллионов рублей для осуществления выплат, хотя бы по номиналу, совпадающих с таковыми, сделанными по итогам польской войны, я не представлял. По номиналу, поскольку содержание серебра в нынешнем современном рубле, по отношению к тому, что действовал во времена польской войны, было заметно уменьшено. В первую очередь, чтобы приравнять его достоинство к немецкому Рейхсталеру для упрощения взаимных расчетов. Так что спасти меня от краха могло бы только чудо. — А может, приостановим кремлевскую стройку-то, государь? Сразу бы этакая экономия образовалась, — снова робко предложил Трубецкой. — Уже в шестой раз, вероятно. — Нет, по меркам текущего века... Да, пожалуй, и будущих. Он был гением, финансовым кудесником, способным держать в голове сотни цифр, даты, статей, доходов и расходов, но он не представлял, что едва ли не самым важным в финансовом мире являются не факты, а представления людей о том, каковы эти факты. Да, Остановив кремлевскую стройку, мы тут же снизили бы финансовую нагрузку на казну почти на 100 тысяч рублей, что при нынешнем отрицательном платежном балансе являлось для бюджета довольно значимой суммой. Но продемонстрировав наличие у казны финансовых затруднений такого порядка, мы обрушили бы курс наших ценных бумаг, коими мы ныне Столь широко расплачивались с контрагентами вместо серебра До цены той бумаги, на которой они были напечатаны Никакие лухи о несметных запасах золота и серебра Охраняемых целым керосирским полком В этом случае не помогли бы А это привело бы к катастрофе И полному хозяйственному коллапсу Я стиснул зубы. Ну, не идиота ли? Пороть меня некому, да и поздно уже. Нет, теоретически комплексный подход, соединивший в одном, так сказать, проекте войну за присоединение новых земель, переселенческую программу заселения этих земель и несколько иные задачи, например, тот же дорожный проект суливший резкий рывок в развитии транспортной инфраструктуры, должен был обойтись стране в сумму намного меньшую, чем если бы все эти задачи решались по отдельности, не говоря уж о иных, например, социальных издержках. Человек, вырванный из собственного дома войной и прошедший плен, на очень многие вопросы готов смотреть, Более покладистая и работать только за еду и теплое место для сна. Но, блин, говорят же, по протягивай ножки. Лучше выполнить одну задачу, чем не выполнить целых три. Нет, боярин, кремлевскую стройку останавливать не будем. Будем продолжать крутиться, как угри на сковородке. И точка. — Понял, государь, — кивнул Трубецкой. — Я даже пожалел его. — Ведь явно считают, что государь ну, слегка умом тронулся. А все одно будет верно исполнять указания этого ненормального. — Ничего, Петр Васильевич, выкрутимся. С будущего года нам еще доходы с Восточной Пруссии должны пойти. — А сговорились таки с императором. Чуть оживился Трубецкой. Сговорились, кивнул я. Прямой воссолитет императора над Восточной Пруссией, оставшийся как бы бесхозный после разгрома Речи Посполитой в Польской войне, я передал императору Священной Римской империи Германской нации около 20 лет назад, сразу после окончания войны. И после ухода моей армии с территории Польши. Ни Владислав IV, ни нынешний польский Круль, Ян II Казимир. Обратно его не требовали, прекрасно осознавая собственную слабость. Но связь между этим анклавом и остальной частью империи поддерживалась скорее моим благоволением к подобному варианту решения вопроса, чем реальными возможностями, доступными императору. Поэтому, когда я в процессе переговоров о браке моей младшей дочери Ольги с сыном Фердинанда III Леопольдом сообщил, что был бы не прочь получить воссалитет над Восточной Пруссией, ее отпадение от императора стало лишь вопросом времени, потому что без поддержки России удержать Восточную Пруссию за собой императору не светило. Даже если бы я не то что заявил о своем интересе, но хотя бы просто провозгласил нейтралитет по данному вопросу, император неминуемо потерял бы Восточную Пруссию. Интрига в этом случае могла бы быть лишь в том, к кому она попадет. К Польше, Саксонии или Бранденбургу. Причем шансы последнего были наиболее велики, так как до Польской войны Пруссия находилась под управлением брандербургских курфюрстов, назначенных польским королем в качестве управляющих Пруссией после пресечения династии Альбрехта I Гоганцоллерна, чей сын Альбрехт II Фридрих страдал слабоумием. Так что Фердинанд III кочевряжился недолго. И едва только до него дошли сведения о вступлении в предел восточной Пруссии Шведской армии, что по всем законам и правилам потребовало от него немедленно выступить на защиту своего вассала, он тут же согласился с моей просьбой и сразу же возложил на меня все заботы о защите своего нового вассала. Впрочем, никаких специальных действий по его защите мне совершать и не потребовалось. Все проблемы разрешились в процессе военных действий идущих своим чередом. А полмесяца назад, по завершении переговоров о браке, все это было оформлено и официально. Да и балтийская торговля в этом году куда как лучше должна пойти. Шведский-то флот, частью сынок в гаванях захватил, частью датчане побили. Не должны шведские военные корабли, до да каперы также же шибко как в прошлом году свирепствовать. «Дай-то Бог, государь!» — вздохнул Трубецкой. «Дай-то Бог! Хотя и всего маловато будет. Ну да твоя покровительница Пресвятая Богородица не раз нам через тебя чудо являла. Понадеемся, что и на этот раз она нас своим благоволением не оставит, а более и не знаю, на что и надеяться». И чудо случилось. Вот и утверждай после этого, что Бога нет.